Михаил Лобанов. Островский. Первая дорожка четвертой кассеты. Некрасов иногда так и говорил Островскому «Отец, никогда не переходя на «ты».» Александр Николаевич, нагнувший голову и поглаживая правой рукой бороду, помешкал с ответом. Затем взглянул открыто в глаза Некрасову и сказал «Хорошо, когда есть такие Гаврилы Яковлевичи, а когда их не будет». Вы думаете, доберется и до них коммерческий человек? Дай-то Бог, чтобы мы не дожили до этого времени. А какое золото сердце русского крестьянина? Меня обвиняют, что я идеализирую его, слишком много доброго, простодушного вижу в нем, но как же мне не любить того, что сделало меня поэтом? Александр Николаевич знал и прежде, что значит для Некрасова народ. Достаточно прочитать его «Мороз», как оба коротко называли поэму «Мороз, красный нос». Это не теоретическое народолюбие, правдолюбие и добролюбие, и подделаться нельзя там, где само за себя говорит сочувствие, искреннее и глубокое. Но сейчас Некрасов как-то по-домашнему просто и доверительно открывался в своем отношении к народу, русскому крестьянину, и этим подкупал Островского. И было странно сейчас представить этого человека, для которого друг-приятель Гаврила Яковлевич в английском клубе за зеленым столом в компании с генерал-адъютантом, личным другом Александра II, графом Адлербергом, с близким ко двору графом Григорием Строгановым с другими сановниками. Среди этих партнеров было немало влиятельных лиц, связи с которыми могли пригодиться Некрасову как редактору журнала. Но, впрочем, какого теперь журнала? «Современник» в июне прошлого 1866 года прекращен. Раньше была цензура, а теперь она отменена, но властям предоставлено право объявлять журналам предостережение. После третьего предостережения журнал подлежал закрытию, что и случилось с «Современником», который подвергался критике за вредные направления, коммунистические тенденции. «Современника» не стало, но Некрасов не бездействует. Островскому известно, что он затевает какой-то литературный сборник, и у него прожект издания нового журнала, хочет заключить договор с редактором отечественных записок Краевским и взять в аренду в свои руки этот журнал. И возьмет, конечно. Николай Алексеевич между тем отошел от лирического настроения, вызванного именем друга-приятеля Гаврила Яковлевича, и теперь был тем деловым человеком, каким его Островский обычно видел в его квартире редакции в Петербурге в доме на углу Литейной и Бассейной. Видно было, что у него чесались руки по журнальному делу, без которого он уже жить не мог, и имена новых сотрудников будущего издания произносились им с особым удовольствием. Молодой критик Дмитрий Писарев сочинил в свое время дерзкий памфлет против дома Романовых, имя его казалось заманчивым для передовой публики. Недавно, как только возвратился из-за границы, я разыскал Писарева и предложил ему сотрудничество. Пишет статью о дедро. Очень даровитый литератор. Это вам не старье какое-нибудь никому не нужное, а сила свежая, молодая, которая может расшевелить мысль. Тут же Некрасов сказал, что думает привлечь к сотрудничеству и Варфоломея Зайцева, весьма острого критика и но не успел растолковать, в чем сила Варфоломея Зайцева так как в зал вошел мужчина средних лет, одетый со вкусом и не без изящества, с аккуратной бородкой и усами, с голым со стороны лба черепом и космой за ушами. Это и был Федор Алексеевич, младший брат Некрасова, заправлявший карабихой. Он пришел звать дорогих гостей обедать, почтительно стоял с мигающей улыбкой, перебегая взглядом с одного на другого. Действительно, пора было подкрепиться — Легче тогда будет разобраться и с Варфоломеем Зайцевым. Два дня провел Александр Николаевич в Карабихе, а уехав, вспоминал дорогой жалобу Некрасова на петербургскую хандру и отвечал ему мысленно, «Ну что вам хандрить? Вот мне так можно хандрить, у меня семья, дети, пьесы худо идут, а вы, Николай Алексеевич, похлопочите за человека, который вас по-братски любит, и, может быть, у вас от доброго дела хандра пройдет». «Вы скажите Адлербергу...» что я почти 20 лет работаю исключительно для театра, отказавшись от всего, то есть от службы и прочего, что я написал около 30 пьес, целый народный театр, что я доставил дирекции своими пьесами около миллиона рублей, что я своим чтением и советами образовал многих артистов и всю московскую трупу, и что я прошу обеспеченного содержания. Так мысленно говорил он Некрасову, одновременно любуясь бежавшими по сторонам живописными картинами природы, утверждаясь постепенно в том мнении, что надо попросить Некрасова действительно похлопотать перед Адлербергом, пусть примут во внимание его заслуги перед русским театром. Вскоре Островский опять увиделся с Некрасовым в Петербурге, в его квартире, где теперь помещалась редакция журнала Отечественной записки», который он приобрел у Краевского и который с января 1868 года стал выходить фактически под редакцией Некрасова и Салтыкова, печатавшего свои произведения за подписью «Энн Щедрин». С Михаилом Евграфовичем Салтыковым Островский познакомился еще во второй половине 50-х годов, но с тех пор они почти не встречались и теперь в отечественных записках могли ближе узнать друг друга. Войдя как-то в подъезд дома, Александр Николаевич увидел Салтыкова, сходившего по лестнице бодро, с высоко закинутой головой, с туго набитым портфелем под мышкой, За ним почтительно следовали два члена редакции и швейцар. Но положительно его превосходительство спешит по делам службы. Островский знал, что Салтыков был вице-губернатором в Рязани и Пензе, дослужился до действительного статского советника, что означало по чину гражданского генерала, его превосходительство, и осанка выдавала в нем недавнего губернского начальника, несмотря на его неудовольствие слышать о своем чиновничестве. И в редакции, в разговоре с посетителями, с молодыми сотрудниками, раздавался, возвышаясь его бас, как некое начальническое распекание. «Зелена, братец, зелена!» Но таков уж был голос Михаила Евграфовича, когда он вовсе не хотел никого распекать. Его никто, пожалуй, и никогда не видел спокойным, постоянно что-то или кто-то раздражали его. Островскому один из его знакомых сказал как-то, «Какой поразительный контраст между вами и Салтыковым, когда вы сидите вместе за обедом. Вы само спокойствие, а Салтыков ни на минуту не перестает кипятиться от раздражения». А сам Салтыков признавался, «Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которой я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу. И вместе с тем Салтыков и новое не хотел в жизни». Как только этой мучительной восприимчивости, иначе он и писать не желал. Клянусь, в ту минуту, когда я почувствую, что внутренности во мне не дрожат более, кину перо, хоть бы пришлось умереть. Островскому приходилось видеть, как дрожали внутренности в Салтыкове при разговорах в отечественных записках. Один из молодых сотрудников журнала вспомнил святые слова революционера-имигранта Серно Соловьевича о проклятой малоизливаемой ненависти. «Нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов, пусть будет она не вспышками, медленно уничтожающими, а нормальным состоянием». Обводя присутствующих возбужденным взглядом, оратор повторил с леденящей нежностью. «Лелеять ядовитую злобу, довести до последних пределов, пусть она станет нормальным состоянием». Михаил Евграфович Подергиваясь и ворочая шеей, как будто его теснил тугой воротничок сорочки, смотрел на говорившего холодным и суровым взглядом своих больших выпуклых глаз. Ядовитая злоба и до белого коленя ненависть, которые после смерти не должны исчезнуть, продолжал тот. В Берлинском музее есть фреска Вильгельма Каульбаха, битва с гунами. Внизу на земле гуны сражаются с римлянами и их союзниками, а вверху, на небе, «Души погибших продолжают яростную битву». «Замечательная мысль!» — воскликнул Салтыков. «И за гробом продолжается земная битва». «Только не с либералами!» — Михаил Евграфович проговорил, улыбаясь Островский. «Нет, не с либералами, не с либералами. Они и тут надоели!» — серьезно и даже мрачно ответил сатирик. При всем несходстве убеждений, самих характеров, во многом противоположных, между Островским и Салтыковым, установились отношения доброжелательства и взаимного уважения друг к другу. У Александра Николаевича было понимание, чуть чутье человека, говоря его же словами. За всем раздражением Салтыкова, его лающим голосом, мрачностью, он увидел не отравленную злобой душу, а в сущности несчастную, страдающую собственным свойством мучительной восприимчивости к современности, к злобе дня. Было то в Михаиле Евграфовиче, что заставляло себя невольно уважать. Он был подвижник-литератор и не просто литератор, а художник, который, за пестротою быстротекущего, мог вдруг увидеть и проникнуть в то сущее, что таится в человеческой душе, и заставить вздрогнуть читателя перед образом хотя бы того же и удушки, когда тот вспоминает что-то давно забытое человеческое в разговоре с племянницами. И сам Салтыков умел по достоинству ценить художников. Он мог, например, яростно спорить с Достоевским, но и никто так глубоко и проницательно, как он, не оценил роман Достоевского «Идиот» с его идеалом, который станет нравственной задачей отдаленнейшего будущего человечества. И в Островском он видел большого художника. «Я знаю две драмы», – писал Салтыков, – «удивительные как по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству». Это «Ревизор» и «Свои люди сочтемся». Обе как бетховенские симфонии, ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить. Герои пьес Островского были для сатирика в такой мере правдивы, что он даже переносил их как живых людей в свои произведения, заставляя их действовать в новых обстоятельствах среди новых персонажей. Так переселился в его книге «Глумов». Поразительно, как литературные герои другого писателя могли действовать на его воображение и чувства, сколько надо иметь и доверия, и любви к литературе, свежести, восприятия, не говоря уже о творческой способности загореться от малейшего толчка, намека, чтобы у художника, говоря его же словами, задрожали внутренности при одних только именах героев. Представьте себе, например, Харькова из «Бедной невесты», пленившегося святой простотой Липочки, И своей люди сочтемся. Что за ужасная коллизия? Все это как живое мечется, и можно кровью написать. Так говорил Салтыков о героях пьес Островского. Из писем к Островскому видно, что сатирик исполнял поручения драматурга, связанные с изданием в Петербурге его книг. В свою очередь и Александр Николаевич охотно хлопотал за Михаила Евграфовича, когда к тому представлялся случай. Сохранился рассказ одного из очевидцев, как оба писателя ходили к издателю Вольфу в его книжный магазин, чтобы договориться об издании собрания сочинений «Щедрина». Сам Михаил Евграфович держался как бы в стороне, не веря в успех издания, и Островскому, говорившему ему по дороге, что просто смешна такая мнительность, пришлось задавать тон в разговоре с издателем. Когда речь зашла о гонораре, Александр Николаевич заметил, смеясь. «Вы, Маврик Иосипович, знаете...» что я уговорил Салтыкова дешево не отдавать. Мы выйдем из магазина или со щитом, или на щите. Или вы согласитесь заплатить крупный куш, или мы поднимаем паруса и уплываем от вас». Вольф просил обратить внимание на то, что Островского издавать выгодней. Его покупают не только искренние поклонники писателя и любители литературы, но и масса актеров-любителей, ставящих домашние спектакли. «Зато Салтыкова все чиновники по всей России будут покупать», — возразил Островский. «Островского купцы раскупают», — вставил Салтыков. Оба писателя, видимо, были довольны, что хорошо знают читателей друг друга. Но Михаилу Евграфовичу мало было, чтобы его все чиновники по всей России раскупали. Не то его занимало, чтобы он пописывал, а его читатель почитывал. Не для удовольствия читателей берет он в руки перо. И его радовало, что читатели присылали ему письма с упреками, зачем стал мрачно писать. «Это меня радует», — подергивая по привычке шеи, говорил он при встрече с Александром Николаевичем. «Начинают таки чувствовать. Ака бы разодрала с верхнего конца до нижнего, и того было бы лучше. Настоящее бы теперь время такую трагедию написать, чтобы после первого акта у зрителей аневризм сделался, а по окончании пьесы — Все сердца бы лопнули, истинно вам говорю, несчастные люди мы, дожившие до этой страшной эпохи, когда процветают желудочно-половые космополиты. Михаил Евграфович зашелся в кашле в промежутках между приступами, выговаривая, что из 24 часов буквально 18 употребляет на кашель и некогда писать. И в напоре слов в самом голосе было столько яростной силы, что Островский нашел мысленно подходящее сравнение для столь необычно возбужденного Михаила Евграфовича. «Ватес» — прорицатель, пророк по латыни. Прорицатель по отношению к тому будущему, когда придется о многом вспомнить. Ты все пела, так подише поплеши. Александр Николаевич попрощался, а пророк смотрел ему вслед, еще с более мрачным выражением лица, нежели с каким встретил его. После Салтыкова самим спокойствием казался Иван Александрович Гончаров, являться к которому в каждый свой приезд в Петербург Островский считал непременным долгом. С годами давнее знакомство их перешло в глубокую взаимную симпатию, в духовную близость, которой оба одинаково дорожили. Гончаров был старейшим по возрасту среди именитых русских писателей. Еще в 50-х годах он выделил Александра Николаевича как наиболее талантливого, по его мнению, может быть, еще и потому, что чувствовал в нем родственную душу. И впоследствии он называл Островского бесспорно самым крупным талантом. Рад был всегда оказать ему заботливое внимание и услугу, начиная от преподнесения в дар своей фотографии и кончая всегда содержательными высокими отзывами о его пьесах, постоянной поддержкой их в качестве члена жюри литературной премии. Посылая драматургу полное собрание своих сочинений, Иван Александрович писал ему, «Искренно радуюсь, что вы, многоуважаемый Александр Николаевич, так любезно приняли мой маловажный подарок, то есть книги. Для меня это было и удовольствие, и долг предложить их вам» в надежде, что они помогут сохранить вас обо мне дорогую мне добрую память. Хотя вы не выражали мне, сколько я помню, на словах никаких комплиментов, но я всегда чувствовал в вашем благоприятном ко мне расположении некоторую долю доброго мнения о моих книгах. А для меня лестно и приятно заслужить это именно от вас, как замечательно живо встают в этих простых и правдивых словах и скромный характер самого автора – и его глубокое уважение к Островскому, и основательность Александра Николаевича, не бросающего на ветер слова, а тем более не льстящего в глаза автору, а в душе держащего свое доброе мнение о его книгах и расположение к нему самому. Иван Александрович при всяком удобном случае в или в письмах к другим лицам, тепло высказывался об Островском в огромном таланте которого ему особенно близка художническая объективность и вместе с тем любовь писателя к изображаемому миру. В одной из своих статей Гончаров писал «Другой огромный талант Островский. Без любви к каждому камню Москвы, к каждому горбатому переулку, к каждому москвичу создал ли бы весь этот чудный мир с его духом, обычаем, делами, страстями» без этой любви, которая сквозит в его изображениях царей, Мининых, Брусковых, их жен, детей, свах и прочее. Ценя юмор драматурга, Гончаров незлобиво, и об Александре Николаевиче мог сказать, что его имя в Москве так же популярно, как имя папы в Риме. Старый домосед Иван Александрович жил в небольшой холостой квартире на Маховой 3 под защитой, как он шутил, своих телохранителей, слуг, которых на его веку перебывало у него множество, от усердных, честных, самоотверженных до пьющих горькую, о чем он рассказал на склоне лет в своих воспоминаниях «Слуги старого века». Островского он встречал, всегда оживляясь, уводя его через небольшую залу в кабинет, усаживая на диван, сам устраиваясь рядом в кресло. Все знакомо было здесь гостю. Письменный стол, книжный шкаф, шкафчик с папками. «Ваше посещение меня живит, многоуважаемый, дорогой Александр Николаевич. Как будто струя свежей жизни врывается в мое холостяцкое гнездо», — говорил Гончаров, ласково глядя на Островского. «Какой вашей новой пьесой порадует театр петербургских зрителей?» Гончаров считал себя стариннейшим, искреннейшим почитателем драматурга, И живо интересовался постановками его пьес Гость рассказывал о репетициях, которые утомляют его напряженной работой с артистами Не всегда понимающими то, чего требует от них роль Знаток и любитель театра, помнивший еще с 30-х годов, с университетских лет И Мочалова, и Щепкина на московской сцене Ценивший лучших артистов петербургской сцены гончаров с огорчением отмечал небрежение некоторых современных корифеев театра к искусству художественной речи а ведь это капитальное условие художественного воплощения образа каждая фраза гоголя говорил гончаров так же типично и также заключает в себе особую комедию независимо от общей фабулы как и каждый грибоедовский стих комедии горе от ума и только глубоко верная Во всей зале слышимое отчетливое исполнение, то есть сценическое произношение этих фраз, и может выразить то значение, которое дал им автор. Многие пьесы Островского тоже в значительной степени имеют эту типичную сторону языка, и часто фразы из его комедий слышатся в разговорной речи, в разных применениях к жизни. Щепкин, Мартынов умным и рельефным произношением сохраняли всю силу «И образцовость языка, давая вес каждой фразе, каждому слову. Откуда же, как ни со сцены, можно желать слышать и образцовое чтение образцовых произведений?» – спрашивал Иван Александрович, и взглядом, и тоном выражал невозможности нового ответа, кроме положительного. Имя Мартынова, произнесенное Гончаровым, напомнило Александру Николаевичу то, что теперь уже более чем «десятилетней давности время» когда в каждый свой приезд в Петербург он охотно, с желанием, шел в Александринский театр. Шел потому, что там был Александр Евстафьевич, который с полуслова понимал его, и иногда одной репликой, тем, как он произносил ее, неузнаваемо меняясь на глазах, в обнаженности переживания, переворачивая его душу, заливая ее восторгом того братства, которое связывало их обоих, и которое Островскому открыл все-таки Мартынов своим исполнением его ролей. Тишина в кабинете Гончарова стояла нерушимая, но вот за дверью в коридоре раздалось топанье ног, затем стук и слабый отзвук чего-то катящегося с лестницы. Иван Александрович рассмеялся, глядя на гостя. «Не удивляйтесь, Александр Николаевич, это мой слуга побежал на улицу смотреть венерала, то есть генерала. Я уже привык к этому». Вдруг услышит мой Матвей удар барабана с улицы, проходящую мимо музыку, мгновенно бросает все, что у него в руках, и исчезает. Минут через десять возвращается, почти всегда сияющий, удовлетворенный. «Венерала или князя такого-то везут хоронить», — донесет он, и расскажет, какой полк шел провожать или антирерия, кто ехал верхом, кто шел пешком, сколько карет было. Иногда и музыки нет, а он выбегает, такой у него чуткий слух. Иван Александрович начал рассказывать, как он выразился о выдающихся фигурах своих слуг, подробнее всего о 50-летнем Валентине. Тот любил вслух читать непонятные для него стихи, с презрением относился ко всему простому и понятному в книгах. У Валентина была тетрадка, в которую он, как понимающий лакей, записывал синонимы, возмущало его, когда он скажет «покалипс», а хозяин, то есть Гончаров, поправит апокалипсис. Он презирал мужиков, деревенских баб, да и самого Гончарова за то, что для них важно понимать то, что они читают. Что ж, возможно, и благоприятное будущее у этих Валентинов с их лакейским презрением к деревенскому мужичью, которому должно быть все понятно, с их любовью к синонимам, к непонятным, но звучным выражениям. Скольким либеральным умникам они, эти лакеи, могут сослужить свою службу, не раздумывая над смыслом и значением того, чему служат, было бы лишь звучно и непонятно. Меняются нравы и в литературе, и нам с вами, дорогой Александр Николаевич, велят уходить в отставку, сказал вздохнувший Гончаров. А вас, твердят критики, островские списался, Что нужды, что вы не исписались, а исписали всю московскую жизнь? Не города только Москвы, а жизнь московскую, то есть целого великороссийского государства, как оно было с Ганзы и до Петра, пожалуй, до нашествия двунадесяти язык. Но что им до этого? И меня царапают, даже ядовито кусают. Недавно Астасюлевич преподнес мне сюрприз. Так обласкивал меня, ухаживал, чтобы я печатал свой обрыв у него в вестнике Европы, что я со своей обломовской верой в добро и поверил ему, и даже поверял в письмах ему свои заветные мысли о романе, о своих героях, и отдал рукопись в его журнал. И что же? Роман был напечатан, число подписчиков журнала после этого увеличилось вдвое. Стасюлевич восхищался обрывом, но и тут же решил отделаться от своего домашнего друга, каким он считал меня». У себя же в журнале решил и отколошматить меня, как выражался мой слуга за этот роман. Поместил в вестники фильетон брата своей жены, юного критика Евгения Исааковича Утина, об обрыве. «Я остерегал Стасюлевича от слишком юных сотрудников. Говорил, что желал бы, чтобы к моему труду отнеслись серьезно и зрело, а не давали на жертву грудным младенцам, которые напустят слюней. Как неизящно выразился я...» Прямо указывая ему на его родственника, Но Стасюлевич пренебрег советом, дал Фельетон, В котором Утин называет меня, Тургенева И всех писателей старшего возраста отжившими. Пишет, что прежняя роль старых писателей выполнена. «Вы, мол, старые, никуда не годитесь, Ничего не понимаете в общественной жизни И ничего не можете писать. Уходите с дороги, по которой мы, Утины, идем, Знающие, что настоящее, достойное прославление — Это какая-нибудь Андре Лео, французская писательница. Что нужды, что эта госпожа почти совсем бездарна, с пером скучным и вялым. Но зато она предалась вопросу об эмансипации женщин. Мы с Тургеневым разошлись и стали почти недругами из-за одной литературной истории. Уже боюсь теперь судить, кто из нас прав, кто виноват». «Но пока мы с ним судились, дорядились, нас обоих объявили отжившими, никуда не годными, и, выходит, оба мы оказались в накладе к выгоде других», — засмеялся Иван Александрович, кончив свой рассказ. Имя выскочки Утина Островскому доводилось слышать. «Да и как не выскочить, если этот Утин — сын винокуренного миллионера?» «Ловко приноровились. Папаша Русь спаивает, сынок укоряет ее за отсталость и пьянство». Случайно как-то попалась драматургу статья Утинская в «Вестнике Европы о доходном месте». Написано с таким приступом младенческого красноречия, которое, подобно детскому коклюшу, не давала автору отдышаться, что Александр Николаевич, поморщившись, отложил журнал в обложке красного цвета в сторону. Итак, так все было ясно. Полный мрак, где нет места никакому светлому образу, протест против уродливости жизни, здесь обнаруживается с громом и молнией. И такие утины целым выводком из месяца в месяц в газетах, журналах гомонят одно и то же, что Островский исписался, что не все ему масленица, наступил и пост, что лучше было бы, если бы он не дожил до этого поста и так далее. Как неспокойно относился Александр Николаевич к критике, как не понимал всю мелкость и низменность побуждений газетной публики, Но эта гамазня мешала работать, иногда даже закрадывалось сомнение и неуверенность в своих силах. Не слабы ли действительно его вещи, и в письмах, например, к Некрасову он просил откровенно сказать ему об этом. Беседовать с Иваном Александровичем было легко и приятно, и вообще свободно бывает на душе, когда у людей общий духовный склад, и не надо насиловать себя в искусственных напряженных разговорах. Умом философии, видимо, не выищешь себе близких людей. Сколько слышал Островский этих философских терат и умствований, а что осталось от их выспренности? А здесь все ложится на душу, как свое, родное. Александр Николаевич рассказывал Гончарову о московских знакомых, вспоминал свое путешествие по Волге. Иван Александрович сам волжанин поймет, оба вспоминали заграничные поездки. «Дошли до меня рикошетом через одного литератора ваши слова, Александр Николаевич, что точно так же, как приехавший в Москву, нельзя не побывать у Иверской Божьей Матери, так в Петербурге нельзя не явиться к Гончарову, то есть ко мне грешному. Тронули вы меня до слез старика, но досталось бы вам в свое время за эту вольность от русской беседы. От редактора ее вашего приятеля Тертия Ивановича Филиппова». И вас коснулось новое веяние. Да, размываются традиционные ценности. Незримо просачивается дух нового времени. По молекуле, по атому смещаются вековые понятия и идеалы. Что несет это будущему? Иван Александрович говорил это, занятый чем-то своим, видимо, зревшим давно в этой одинокой квартире. «Дух времени пробивает себе дорогу», — продолжал он. Совершается великая борьба идей, понятий, интересов. Кто может осветить этот хаос диагеновским фонарем и сказать, что выработается из этого хаоса, указать путь? Но будем бодрствовать. Может быть, и мы уловим что-то нужное будущему. Заговорил я вас, вы уж простите меня, улыбнулся Иван Александрович. Стариковская хандра нападает в бессонницу. Чего только в голову не придет, а высказать-то некому». Перед вами и выговариваюсь как на духу. В дружеских отношениях был Александр Николаевич с Алексеем Сергеевичем Сувориным, публицистом, билетристом и драматургом, издателем газеты «Новое время». По приезде в Петербург он заходил к нему так же, как тот, бывая в Москве, всегда навещал обычно вместе с женой Островского. Высокообразованный человек, страстный театрал – Суворин доставлял большое удовольствие Островскому суждениями об искусстве, живыми, очень образными, с юмором, рассказами о своем прошлом, раздумьями о современных событиях, даже тем, как он уходил вдруг как бы в сторону, когда его осеняла новая мысль. Это была богато одаренная от природы личность. Внук бывшего крепостного, сын простого солдата, сражавшегося при Бородине, Суворин в молодости – учительствовал в Воронеже. Но влечение к литературе заставило его перебраться в Москву. Там он первое время сильно бедствовал. Из Москвы Суворин переехал в Петербург, где и начался расцвет его как журналиста-публициста. В 60-х и до конца 70-х годов Суворин имел репутацию либерала. Его фильетонами, подписанными псевдонимом «незнакомец», обличающими «общественное зло», в том числе и высших мира сего, зачитывалась публика. В свое время, в 60-е годы, он даже пострадал за печатное сочувствие сосланному Чернышевскому, был приговорен к тюремному заключению на целых три месяца. По тогдашнему времени наказание не шуточное. В 1876 году Суворин стал владельцем газеты «Новое время», и вскоре отправился корреспондентом на русско-турецкую войну. Оттуда он слал полученные из первых же рук сообщения о сражениях с мельчайшими подробностями, и его жена, ведшее дело в отсутствии мужа, пачками высылал новое время на войну, где газету в считанные минуты расхватывали русские офицеры. Этим определился успех газеты среди военных. В конце 70-х годов отношение к Суворину в либеральных кругах резко переменилось, Раньше было все прекрасно, не могло быть ни пятнышка на солнце прогрессистской личности, но теперь, когда убеждения его стали иными, консервативными, по-другому стало оцениваться и все в самом этом человеке. Не прощалось то, что он не принимал нигилистического отрицания значимости исторического пути, пройденного Россией, то, что был убежден в гибельности революционных потрясений и как дегтям мазали забор блюстители женской морали. Так чернили либералы идейного отступника. Уж ничего хорошего отныне не могло быть в нем, называли его стяжателем, хотя этот стяжатель был весьма чуток в распознании таланта и щедро как издатель в вознаграждении писательского труда. Клеймили его мракобесом, хотя он впервые в русском книгоиздательстве стал выпускать дешевую библиотеку по невиданно дешевой цене, издавая русских классиков, Например, сочинение Пушкина в десяти томах рубль 40 копеек. Обличали его лакеем перед властью, хотя в дневниках своих он зло писал о государственных людях. Близко знавший Суворина Чехов, они познакомились в конце 1885 года, говорил о нем впоследствии, мы с ним были большими друзьями. Потом мы разошлись. Расхождение началось с несчастного дела Дрейфуса, по отношению к которому, по моему мнению, новое время заняло ошибочную позицию. Я чувствую себя очень обязанным Суворину. Пусть на него собак вешают, я до могилы не могу относиться безразлично к Суворину. Кто поднял гонорар газетного работника? Кто первым стал давать русским писателям такую плату, при которой культурному человеку сделалось возможным целиком отдаться газетной работе? Это сделал именно Суворин – Кто вообще относился к своим сотрудникам с исключительной заботливостью? Старик Суворин? Загляните в его конторские книги. Вы увидите, какие колоссальные суммы розданы Сувориным сотрудникам в виде безнадежных авансов. Кто первым стал обеспечивать своих сотрудников пенсиями? Суворин. Кто по-человечески обставил своих типографских работников? Кто для типографского персонала создал отличную профессиональную школу и так далее? Суворин. Кто из русских господ издателей, придя к убеждению, что данный начинающий писатель обещает со временем развернуться, берет этого писателя к себе, любовно за ним ухаживает, бережет его, направляет его талант? Суворин. Кто, наконец, из русских издателей, способен, заранее зная, что данная книга пойдет туго, будет залеживаться десятилетиями, все же издать такую книгу и затратить на издание многие десятки тысяч? Только Суворин. У кого из этих русских издателей в душе живет жилка жажды творчества? И кто занимается издательством не столько ради возможных выгод, сколько ради того, что этим создаются культурные ценности? Это Суворин. И вот когда история будет судить его, пусть она не забудет и этих сторон жизни Суворина. И хотя в глазах ярых противников Суворина общение с ним означало чуть ли не моральное падение, Он был отнюдь не изолирован от выдающихся деятелей культуры. переписки с Сувориным были все великие русские писатели, его современники. Многие из них в близких отношениях с ним. Смертельно больной Некрасов, ободренный Суворинскими, проникновенно сочувственными словами о нем в новом времени, доверил ему свои стихи, которые тот и опубликовал после смерти поэта. Доверительными были встречи, беседы Суворина с Достоевским, Тесные отношения установились у него с Толстым, Лесковым, сотрудничавшим в новом времени. К Суворину обращены самые содержательные письма художника Крамского, не говоря уже о Чехове, делившемся с Сувориным своими сокровенными мыслями. И еще многие другие крупные русские писатели, философы, деятели культуры были связаны с Сувориным, так что Островский не был в этом одинок. Но Александр Николаевич и вообще-то не очень обращал внимания на партийные клички, за которыми обычно скрывается не то, что говорится. «Те же прогрессисты, либералы, попробуй не согласись с ними в чем-нибудь, не раздели их лозунги, не легни того, кого они давят, с таким волчьим оскалом набросятся на чужака, что куда только денутся их красивые речи о свободе мысли и независимости личности». Александр Николаевич ценил в человеке прежде всего творческие качества, широту взгляда, терпимость к иному мнению, а всего этого не был лишен Суворин. Конечно, и это могло быть расценено как наказуемое ретроградство, как забвение уроков идейной непримиримости. А этих уроков было немало, хотя бы история с романом Лескова некуда. Публикация этого антинегилистического романа в журнале «Библиотека для чтения» вызвала в свое время целую бурю возмущения либеральной радикальной критики, требовавшей закрыть доступ к публикации вообще чего-либо, выходящего из-под пера Лескова, призывавшей писателей порвать с этим прокаженным, не подавать ему руки, не печататься рядом с ним и так далее. Книгоиздатель Вольф, осмелившийся издать некуда отдельной книгой, получал анонимные письма с угрозой, что если он не прекратит продажу этой книги, то его магазин будет спален, уничтожен, а Лескову прямо угрожали, что его застрелят, повесят. Но не столько даже это унижающе действовало на бедного писателя, сколько обвинение его в том, что его роман сыскной, что он написал его по заказу полиции и получил за него из этого источника крупный гонорар. Вот это-то и было страшнее всего для русского писателя. «Не дай бог объявят о связи с властями, о доносительстве, клевета, конечно, но ведь не отмоешься вовеки». Так всевластна была диктатура либерализма, определявшая в общественном мнении ту или иную писательскую репутацию. Но как чужда была такая нетерпимость Островском, Разговоры Островского с Сувориным могли затянуться допоздна. Немного сутуловатый, Живой, очень подвижный, и в свои 50 лет Алексей Сергеевич был, кажется, неистощим в беседах на литературные и общественные темы. Как и Александра Николаевича, его сильно занимала эпоха смутного времени. Весь ушедший в изучение смуты, он, кажется, и в современности жил предчувствием ее. Необычно было видеть, как при этом на его типично русском лице, окаймленном темную бородою, Уже не играла, как всегда, добродушная улыбка, а застывала горькая складка раздумья, уносившего куда-то далеко его мысли. Взаимные чувства удовлетворения испытали оба, когда была поставлена пьеса Островского «Без вины виноватые». И появился отзыв о ней Суворина в новом времени. 22-24 января 1884 года. Ни один из русских драматургов, «С самого основания русского театра до наших дней не сделал так много, как Островский для русской сцены», – писал Суворин. «В Островском мы имеем истинного национального драматурга, сказавшего действительно новое слово в русской литературе и жизни». Александр Николаевич в ответ писал, «Много добрых слов сказали вы обо мне. Искренне благодарю вас за теплое и ласковое слово, что для меня ценнее всего в мире». Суворин отвечал, «За то, что сердце говорит, благодарить не надо. А я писал о вас от чистого сердца, от благодарного сердца за те хорошие моменты, которые я испытывал в театре в течение восемнадцати лет, что я постоянно посещал. Ваша последняя пьеса растрогала всех так, что ничего подобного я никогда не видел. Возле меня сидел один художник, любящий корчить Мефистофеля». Он все время крепился, даже иронизировал надо мною, но последняя сцена так его захватила, что он приставил бинокль к глазам и продолжал в него смотреть на сцену даже после того, как занавес опустился. «Что вы, говорю, пойдемте!» А он все смотрит в бинокль, из-под которого слезы текли. Приезжая в Петербург, Александр Николаевич теперь останавливался уже не только у Бурдина, но и у брата своего Михаила Николаевича, жившего в северной столице постоянно и делавшего большие успехи по службе. Михаил Николаевич был на четыре года младше драматурга. Учился он в той же первой московской гимназии в одном классе с Бурдиным, отлично окончил московский университет, курс по юридическому факультету, начал службу в Симбирске, а потом переехал в Петербург. Братья, как и в детстве, были друг для друга Сашей и Мишей. Как-то в Москве к Островскому зашел Сергей Арсеньевич Волков, незабвенный сапожник времен москвитянина, который по старости перестал работать, и ходил и собирал деньги на храм, и с которым драматург оставался в хороших дружеских отношениях. Старик рассказал, как он был в Питере у Михаила Николаевича. Потеры у него хорошие, а жены-то нет. Что, говорю, не женишься? Невесты, говорит, нет. В то нет, да за тебя любая девка пойдет. Неладно, говорю, право, неладно. Вот, говорю, был я у Александра Николаевича, детки-то у него больно хороши. Действительно, Михаил Николаевич не был женат, но и у него были детки, правда, не свои, а взятые им на воспитание две маленькие племянницы, Машенька и Любочка, дочери умершего в 1868 году брата Сергея. Занятому по службе Михаилу Николаевичу в 1864 году он получил чин действительного статского советника, а в 1871 году стал товарищем государственного контролера. Кажется, и некогда было подумать о себе, о своей личной жизни, о семье, но никогда служба не мешала ему заботиться о других, помогать родным, старшему брату, но это же не мешало иным лицам считать Михаила Николаевича, Несколько сухим, суховатым, по одному уже тому, что он чиновник, бюрократ. Что из того, что этот чиновник всегда сердечно отзывался на нужды людей, посылал свои личные деньги для помощи бедным крестьянам Щелыкова, села, где братья купили у мачехи дом-усадьбу, готов был к услугам каждого, обратившегося к нему с просьбой. Александр Николаевич особо почитал своего брата, В тайне даже считал не себя, а его старшим по всем статьям, по сдержанности и уступчивости характера, тактичности, заботливости о родных, по способности стать выше личной обиды и взять вину на себя в случившихся братских недоразумениях, чего не давалось так просто Александру Николаевичу. После смерти отца Михаил, совсем еще молодой человек, 26 лет, в письме к брату, Заверял, что он приложит все силы, чтобы добросовестно выполнить семейный долг. И это не было словами. Хорошо знавшие Михаила Николаевича говорили, что не встречали человека выше его по добросовестному исполнению долга. И это относилось не только к службе, но и к тому, что он сам называл семейным долгом. Он всю жизнь опекал всех своих братьев и их детей, никого не оставлял без помощи но особенно много заботы проявлял о старшем брате, к которому глубоко был привязан и которым гордился как литератором, считая его настоящим поэтом. Сам Михаил Николаевич не был чужд литературным интересом. Писал стихи, делал переводы из немецких классиков, показывая свои опыты разве лишь близким друзьям. Он готов был послужить русской литературе своими средствами. Так, занимая в 60-х годах уже видный служебный пост, он с усердием исполнял общественную должность председателя и докладчика ревизионной комиссии литературного фонда, и в исполнении этой скромной работы, как всегда, вкладывал всю свойственную ему ответственность за дело. Все это сближало его с писателями, с некоторыми из них он был в дружественных отношениях. Человек весьма образованный и культурный, Михаил Николаевич любил и понимал театр, Ходил на все премьеры пьес брата, писал ему своеобразные подробные отчеты о них, об игре актеров, их достоинствах и недостатках, о том, как был встречен спектакль зрителями и так далее. Как к секретарю драматурга обращались к нему и редакторы, и артисты, и издатели, требовалось ли когда новая пьеса для журнала или бенефиса, даже фотография писателя для книги, и Михаил Николаевич всегда внимательно и незамедлительно отзывался на каждую просьбу, отдавая полученную от брата пьесу на переписывание, а порою и сам, если были свободные часы, переписывал отдельные акты. Для Александра Николаевича брат был к тому же и ходатаем по его театральным делам. Его связи с сановниками, а позже при дворе, позволяли ему помогать драматургу, устранять препятствия к постановке его пьес на сцене, цензурные затруднения. Это были те особые счастливые обстоятельства для драматурга, по его собственным словам, благодаря которым он имел возможность при жизни видеть все свои пьесы на сцене. Только благодаря Михаилу Николаевичу, на деньги которого в 1867 году было куплено Щелыково, драматург получил возможность жить и работать в благоприятных деревенских условиях среди любимой им природы, укреплявшей его силы и здоровье, И вдохновлявший на творчество. Последствия и получение пенсии драматургам и вступление его в должность заведующего репертуарную частью московских императорских театров не обошлось без деятельных хлопот и усилий Михаила Николаевича. Таков был брат драматурга, у которого он в свои приезды в Петербург останавливался и с которым всегда был откровенен. Михаил Николаевич обычно выражал свое отношение к пьесам брата словами «Честь тебе и слава». Он душевно расстегивался в разговоре с ним, и драматург, по примеру литературной братии, не жаловавший никакую службу и службистов, совестился со своей прежней задорности, слушая брата, думая о нем. «Служба службы», Но ведь есть же такие, как брат, помышляющие не о личной корысти, а о благе России, деятели честные и энергичные. А выведе такого человека в пьесе, и опять засвистят, что это новый Констанжогло, утопия. А сколько служебной самоотверженности в нем и для дела? Брат писал ему об одном их общем знакомом, которого он, взвесив все тщательно в нем, решил назначить своим помощником. «Темные стороны характера, во всяком случае, могут повредить только мне лично, но никак не делу. Главное для него дело». И далее писал, «Вы, люди не служащие, имеете полное право и основание руководствоваться в выборе своих знакомых личными своими симпатиями или антипатиями. Мы же служащие должны прежде всего смотреть не на то, приятен ли нам человек, а до какой степени он полезен для дела». Мне теперь при выборе подчиненных приходится выдерживать очень трудную борьбу со своим сердцем, со своими личными отношениями и взглядами. Но что делать? Так надо. От подчиненных он требовал того же, что и от самого себя – честности, знания, добросовестности. Островскому было приятно знать, что брат добился больших служебных успехов, полагаясь не на протекцию, а единственно на свой ум и способности. Ни перед кем не заискивал, не кланялся но и не фардебачил. Если бы жив был отец, как он гордился бы сыном, который в 37 лет стал действительным статским советником, гражданским генералом и, по всему видно, будет тайным советником? Какое бы утешение старику-отцу в старости, в заживление душевных ран, нанесенных ему служебной бесталанностью старшего сына. Но каждому свое было бы только честное исполнение долга, писательского или служебного. Михаил Николаевич – делился с братом своими заботами, много рассказывал о человеке, которого он считал самым выдающимся государственным деятелем России и которому хотел подражать, о Валериане Алексеевиче Татаринове, недавно скончавшемся главном государственном контролёре. В его департаменте он служил в молодости, на его стезю ступил назначенный в 1871 году товарищем государственного контролёра. С неподдельной скорбью говорил Михаил Николаевич о смерти Татаринова, восхищался той ролью, которую он сыграл в проведении в жизнь финансовых реформ 1860-1866 годов. Александр Николаевич и сам видел, каким весомым стал рубль и сколь красен он почтеннейший за границей, сколь уважаем там, в этом он сам лично убедился. Михаил Николаевич, вводя брата в сферу своих служебных интересов, не забывал, однако, что надо щадить его терпение не очень крепкое в отношении чиновнических подноготных, и поэтому он переводил по обыкновению разговор в более живую форму, как сделал и на этот раз. В свое время, около десяти лет тому назад, когда государь подписывал указ о моем назначении управляющим вновь учрежденного ревизионного комитета, то спросил, не поляк ли я. На что Валериан Алексеевич ответил, что нисколько не поляк, но брат того Островского, который без сомнения известен государю как наш народный писатель. Александр Николаевич в таких случаях посматривал несколько загадочно на брата. Петербургская суета, встречи с разными людьми, разговоры с ними наводили Александра Николаевича обычно вечерами перед сном на размышления о самом простом в жизни, о быте. «Нет, быт — это не пустяки. В нем, если сохранены нравы, обычаи дедов, есть душа. Вынь эту душу, и будет не народ, а сброд, космополитическая толпа», — как говорит Иван Александрович Гончаров. Кажется, совсем простое дело застолье. Но какая пропасть между тем, когда он сидел за столом у Кашеверовых, или же сидит теперь у кого из нынешних негациантов? У Кашеверовых он чувствовал себя в родной среде где все понимали друг друга в главном, и поэтому все было так легко и хорошо. Души льготно в разговорах и шутках, каждый был самим собою и сорадовался другому, ведь и для души должен быть бытовой воздух, где бы она свободно дышала и цвела. Но совсем другой обед у какого-нибудь новейшего туза, где собираются деятели всех родов занятий, от газетчика до коммерческого агента. Шумное сборище адвокатов и дельцов Целый конгресс с речами и громозвучными тостами, где неуместен и смешон простой человеческий разговор, и где держи ухо востро, чтобы не попасть в просак с бесхитростным словом и каким-нибудь дедовским преданием. Благо, что на пути такого быта стоят еще столь ненавистные дельцам дедовские предания, без них разгул был бы полный и безобразный. А как было на подобных сборищах не вспомнить Александру Николаевичу скорбные строки из Некрасовской поэмы «Современники»? Горе, горе, хищник смелый ворвался в толпу, Где же Руси неумелый выдержать борьбу? Ох, горька твоя судьбина, русская земля, У мужицкого алтына, у дворянского рубля Плутократ, как караульный, станет на часах, и пойдет грабеж огульный, и случится крах. Глава двенадцатая. Храм искусства. Ах, театр, театр, какая сила свела его с тобою, какая судьба! Знали бы его дед, прадед, пращур, все из рода священнического, какой потехи предался их внук, правнук, их драматический потомок. Если бы потехи, если бы скоморошество, но счастье и несчастье его, что театр стал задачей его жизни, той необходимостью для него, которая заставила его сказать в автобиографической заметке «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды». С театром у него было связано все, ведь и писал он свои пьесы, лелея в глубине души уверенность, что увидит их на сцене, а без этого, пожалуй, у него и руки бы опустились. Театр мог доставить ему и величайшее наслаждение, как это было с первой триумфальной постановкой пьесы «Не в свои сани не садись», но мог и повергнуть в полное отчаяние, как это было, когда в 1869 году в Петербурге на Александринской сцене провалилась его пьеса «Горячее сердце». Он испытал тогда падение, труднопереносимое горе. Артисты, Меньшие братья в своей массе, но и барственные в своем избранном меньшинстве, всего с ним хлебнули и сладкого, и горького. Как-то на ужине, организованном трупой в его честь, он, как подобает при торжественном случае, в высоком тоне говорил о своих взаимоотношениях с господами-артистами. Он помянул, что двадцать лет провел с ними в приятном и непрерывном собеседничестве – что он гордится тем, что на сцене имеет и имел самых лучших, самых преданных друзей, и закончил пожеланием, чтобы он и они до конца также вместе, так же дружно и любовно делали общее дело, соединяя свои труды и способности для процветания родной сцены. Ему хлопали, восторженно кричали, как это умеют делать только артисты, взвинченные минутой энтузиазма и винными парами но он спокойно принимал это шумное излияние любви, зная, что делу время потехи час. Господ артистов в деле, то есть на сцене, на репетиции, он мог видеть и другими. Одни, не выучив роли, несли от себя тяну. Другие так преподносили героя, что ему как автору стыдно становилось, хотя он и старался проходить роли с каждым актером по отдельности. Некоторые актрисы отказывались от роли на том основании, что не умеют играть роли в платочках – или же не хотят играть героинь старше себя возрастом. Иные корифеи вели себя на репетициях так, как будто великую услугу оказывали драматургу. Премьер трупы Александринского театра В.В. В. Самойлов потребовал от Островского изъять монолог из его пьесы, и когда драматург мягко заметил, что этот монолог нисколько не стесняет артиста, нагло ответил, протягивая ему свою роль. «Так, пожалуйста, сыграйте сами, а я посмотрю». Бог с ним, с Самойловым, этот актер, хотя и с блестящим дарованием внешнего перевоплощения, всегда был внутренне чушь ему холодностью своей игры, отсутствием психологической жизни. Но вот любезный друг, обожаемый им проф. Михайлович Садовский, с которым вместе было пережито столько дивного в искусстве, и он выкинул однажды штуку. «Извольте видеть», Во время представления сна воеводы в сцене сна заснул самым настоящим образом, и так, что не добудились. Оказывается, до этого провел бессонную ночь в клубе и по слабости естества досыпал теперь на сцене. Грешно, нехорошо. Пьесу жаль, себя самого жаль, но больше всего его жаль. Так можно погубить и дело, которому они вместе так честно, добросовестно служили. Впрочем, вскоре проф. Михайлович искупил свою вину, бесподобным исполнением роли Кураслепова в горячем сердце, восхитив и поразив даже бывалую московскую публику. Но тем более непростительной такому могучему таланту распущенность и небрежение к своему долгу. Но правда и в том, о чему Ностровский говорил артистам на том ужине, что вместе они делают общее дело, и это роднит их. Положа руку на сердце, он может сказать, что счастлив дружбой, соединившей его с Мартыновым, Сергеем Васильевым, тем же Садовским, которые своим дивным дарованием подарили ему столько радости в искусстве, в жизни, открыли ему глаза на собственные создания и помогали ему как художнику своим вдохновением на сцене. Благодарен он и многим другим артистам, у которых скромнее средства, но и они вносили свою долю в успех спектаклей. Да и вся артистическая братья, капризная, обидчивая, жалкое, заносчивая, но и трогательно самоотверженное в своей любви к театру, к сцене, заслуживает его симпатии и сочувствия. Мало, однако, расположение в чувствах. То, что у драматурга общее с артистами дело, накладывает на него ответственность за их положение. Да и сами они называют его стариком с уважением и признанием его нравственного старшинства, покровительственного к ним отношения. А в таком отношении они и в самом деле нуждаются – поручительной заботливости о себе, практической помощи. Пользуясь теми эстетическими духовными наслаждениями, которые дарят артисты обществу, гордясь их громкими именами, общество не должно оставаться равнодушным к их частной жизни и обязано распространять на них свое охраняющее, воспитывающее влияние. Конец первой дорожки четвертой кассеты.